Глава вторая. Пока люк достает наши напитки, я нахожу столик у окна. Снаружи сверкающие рождественские огни отражаются в чернильной темзе, переливаясь шафраном и нефритом, как на картине Ван Гога. Меня завораживает, как река плещется и вихрится, заставляя цвета колебаться в потоке. Люк возвращается и садится напротив меня но я все еще наполовину погружена в оцепенение от красоты воды. Он прочищает горло. Я рад, что мы смогли наверстать упущенные. Я хотел кое о чем с тобой поговорить. Так говори, соглашаюсь я, обхватив голову руками и представляя различные сценарии. Где мы будем жить? Вероятно, в крошечной квартирке в переоборудованном складе в Соху. Где мы проведем наш первый настоящий отпуск? В Нью-Йорке с его литературными притонами, в Париже с его романтикой, или, возможно, в Греции с ее солнцем и узо после долгих расслабляющих пляжных дней. «Последние пару месяцев было весело», говорит он своим шелковистым проникновенным голосом. «Я киваю, едва в состоянии выговаривать слова» пока моё сердце отрывисто бьётся. Может быть, он написал новую книгу стихов, посвящённую нам? Он собирается пригласить меня послушать, как он читает на сцене для публики, заявляя, что никогда раньше не испытывал ничего подобного. До сих пор я никогда по-настоящему не верила в настоящую любовь. Но... но... Пришло время покончить с этим, пока кто-нибудь из нас не пострадал. «Эй, эй, эй! Что?» Он пожимает плечами. «Мы не подходим друг другу». Слова вылетают, как пули, которые пронзают мое тело. Бах, бах, бах! Это что, какой-то идиотский розыгрыш? Это тот самый парень, который шептал мне на ухо? «Всякие милые пустяки?» в темных закоулках библиотеки. Парень, который сказал богатство это конструкции, когда мы пробрались в галерею, не заплатив и держались за руки, проходя мимо бесценных произведений искусства. К моему стыдусь слезы щиплют мне глаза. Это сюрприз. Тот, который совершенно выбил у меня почву из-под ног. Почему мы не подходим друг другу? Я изо всех сил пытаюсь разобраться во всем этом. Как я могла так неправильно это истолковать? Снова! Всё это время я думала, что он другой, лучше прочих мужчин. Но сейчас, сидя напротив меня, он выглядит точно так же, как все остальные. Как будто его охватила скука, и он перестал изображать одухотворенного поэта. Даже в его глазах есть что-то откровенно обвиняющее. «Это я? Это мне нужно измениться?» Повторяется одна и та же старая схема. Люк залпом выпивает свой напиток, как будто собирается уходить. Он взорвал гранату и теперь собирается бежать в укрытии «Просто тебя для меня многовато, Флора». «Ты немного слишком... как бы это сказать?» Он задумчиво потирает подбородок, как будто мы не в процессе расставания. «Ты чокнутая!» — вот подходящее слово. «Сначала я подумал, что это освежает, даже мило, но теперь я не так уверен». Он хмурится, разглядывая тушь, которая, я чувствую, истекает по моему лицу, прежде чем поспешно заверить меня. Это не значит, что тебе нужно переодеваться ради меня. Где-то есть парень, который будет в восторге от твоих странностей. Но этот парень не я. Моя печаль быстро сменяется раздражением, и я сопротивляюсь желанию поколотить его. Мои странности? Он корчит гримасу, которая наводит на мысль, что я надоедаю ему своими вопросами как будто он всего лишь хотел сорвать пучку и уйти, чтобы его не удерживали все мои эмоции. Да, Флора, ты, конечно, не в первый раз слышишь подобные вещи. Странность может быть хороша, но она ведь может быть и немного надуманной, понимаешь? Я не отвечаю, потому что не понимаю. Вздохнув, он продолжает. Ты каждый день одеваешься так, словно Рождество каждый день. Я издала смешок. Я работаю в рождественском магазине. Люк бросает на меня один из тех взглядов, которые говорят. Я не сержусь, я просто разочарован в тебе. И все же мы здесь в нерабочее время. А на тебе джемпер с надписью «Сани мое имя». Боже, это предел. Потому что это так забавно. И разве не в этом сама суть Рождества? чтобы повеселиться. Сейчас ноябрь. Вот именно. Неужели он сам себя не слышит? В его словах вообще нет никакого смысла. Как мог этот гладко говорящий волшебник слова с шелковистым голосом превратиться в... этого... этого обычного заурядного Джо? Мне интересно, в здравом ли он уме? Перемена такая внезапная. Он резко отличается от того люка, который был последние восемь недель. У тебя высокие каблуки, на которых повсюду изображены сверкающие Санта-Клаусы. Я бросаю на него холодный, жесткий взгляд. Но дурак просто продолжает. А твои ногти, они накрашены в цвета куртки Санта-Клауса. Да, черт возьми, так оно и есть кропотливо расписаны вручную мень, моим мастером по маникюру, художником в своей области. Мужчины просто не понимают этого, не так ли? Значит, эту мою любовь ко всему рождественскому ты находишь такой оскорбительной, и это все? Ну, я также чувствую, что ты, возможно, забегаешь вперед, в то время как я просто хотел чего-то попроще. Ты красивая девушка, просто... То этот монстр. Куда делся мой чувствительный поэт, давай переживем все чувства. Неужели он все это время притворялся? Игра в свидание в этом чертовом городе сломана. Как я могла так торопиться? Это ты хотел физической близости в самую первую ночь? Или говоря языком парней? «Разве это не ускорение событий? Это потому, что я сказала «нет» и задела твои чувства?» «Твое крошечное мужское самолюбие не выдержало, когда я нажала на тормоза в самую первую ночь нашей встречи?» «Нет, Флора, это было прекрасно. Мое крошечное мужское эго не пострадало. Дело было не в этом» а во всех этих вопросах о местах проведения свадьбы в зимней стране чудес. Под какую рождественскую песню ты пойдешь к алтарю и тому подобных вещах, которые вывели меня из себя. И еще этот странный вопрос об именах северных оленей. Ладно, ладно. Возможно, некоторые из моих недостатков в свиданиях проявились по ходу дела. Но можно ли винить человека за то, что он хочет знать ответы на эти насущные вопросы? Это же не то, чтобы я сделала предложение парню. И все это есть в контрольном списке и должно быть рассмотрено в какой-то момент. Так почему бы не сейчас? Я поднимаю руку, чтобы заставить его захлопнуть пасть. Послушай, тебе повезло бы, если бы я, по крайней мере... Подумала о том, чтобы выйти замуж за такого парня, как ты. Чертовски повезло бы. Но я хочу, чтобы ты знал, что эти вопросы предназначены исключительно для того, чтобы выявить потенциально несовместимых мужей для брака в будущем. Если у нас обоих разные представления о браке, то нет смысла тратить время впустую, не так ли? Не то чтобы я уже хотела связывать себя узами брака, но я также не хочу тратить впустую пять лет с тобой только для того, чтобы потом услышать, что ты хочешь пожениться в непраздничный сезон в Вегасе с имитатором Элвиса. Пока я иду к алтарю, подлюби меня нежно или чего-то в этом роде столь же неподходящего. Он морщится. Но все же брак флора Ещё слишком рано даже упоминать слово на букву «Б». Я скрещиваю руки на груди, а потом понимаю, что это выглядит как защита, поэтому снова их разнимаю. И всё же ты упомянул слово на букву «С» во второй чёртов час нашей встречи. И это нормально? Там должен был быть большой красный флаг, мигающая флуоресцентная вывеска, орущая фальшь. Вы все в этом одинаковы, просто ищите случайных связей, перескакиваете с одной девушки на другую. В общем, я не заинтересована в случайном сексе и особенно не заинтересована в случайном сексе с кем-то, кто не продумал место проведения своей собственной свадьбы. Я хватаю свою сумочку, мою очень китчевую, и милую сумочку в виде рождественской ёлки, и поспешно ухожу. Ещё больше времени потрачено впустую с ещё одним парнем, который просто хочет посмотреть Нетфликс и расслабиться. Серьёзно, куда подевались все хорошие парни? Вернувшись в квартиру, я резко распахиваю дверь и врываюсь внутрь. «Ливи! О, Боже, он порвал со мной!» «Потому что, очевидно, я странная. Это что, какой-то код Новое это не ты, это я?» Ливи поднимает голову с дивана, и ее глаза широко раскрыты от шока. «Что? Как все это произошло? Что именно он сказал?» «Ну, и оплюхаюсь рядом с ней. В основном, что я слишком чокнутая». Но не волнуйся, я красивая, и какой-нибудь другой мужчина сразу же меня прихватит. Кто-то, кому понравятся мои странности или еще какая-нибудь чушь. И еще я продвигаюсь слишком быстро, потому что несколько дней назад я случайно спросила его, что он чувствует по поводу некоторых мест проведения свадеб и песен при проходе к алтарю. «О, Флора, нет». «Да?» Она кладет голову мне на плечо. «Может быть, ты могла бы отложить подобные расспросы хотя бы до второго месяца?» «Нет, лучше сразу выяснить, с кем я имею дело». «Ладно, продолжай в том же духе, Флора. Вот что мне в тебе нравится. Ты всегда участвуешь в своей собственной гонке». «О боже, ты считаешь меня эксцентричной, сумасбродной и озабоченной». Все лучшие люди таковы. Я думаю, что на какое-то время откажусь от мужчин. Может быть, навсегда. Вместо этого я выйду замуж за надувного Санту или что-то в этом роде, как люди, которые выходят замуж за свой любимый мост или скалу. Что-то значимое. Звучит очень разумно. Ух, ну что ж, по крайней мере... У меня есть моя новая замечательная, приносящая удовлетворение работа в Deck the Holes. Продавцом-кассиром, в самом волшебном месте на Земле, которая отвлекает меня от очередного сердечного разочарования. Мне там чертовски нравится. Я знаю, что скоро смогу встать на ноги и вернуть свою жизнь в прежнее русло. И лучше всего то, что ты рядом со мной, когда жизнь сбивается с намеченного курса. Ты всегда рядом, чтобы поправить мои паруса. Насчет этого, — говорит Ливи, выпрямляясь, — подожди, тут нужно выпить вина. Она бросается на кухню и возвращается с двумя бокалами для вина и роскошной бутылкой красного. — О нет, изысканное вино! Ты умираешь? Я умираю! Что происходит? Я не могу удержаться от крика. Изысканное вино появляется только тогда, когда происходит катастрофа, и мы выражаем соболезнования. Если мы празднуем, у нас всегда, всегда есть мыльные пузыри. ливви запрыгивает обратно на диван, заставляя меня распластаться на подлокотнике. Никто не умирает. Вот, подержи их. Я беру предложенные бокалы, пока Ливи открывает вино, и наливает хорошую здоровую дозу. «Неизвестность убивает меня, Лив. Продолжай в том же духе». «Ладно». Она заправляет прядь блестящих черных волос за ухо. «Ты знаешь, как я обратилась в эту компанию по поводу своей коллекции средств по уходу за кожей?» Ливи — косметолог. У нее собственная небольшая клиника специализирующаяся на ботоксе, наполнителях для губ и тому подобном. Она обслуживает преуспевающих лондонцев, которым нужна небольшая косметическая помощь. По крайней мере, раз в неделю она просит меня побыть подопытным кроликом. Но я не могу смириться с мыслью о том, что иглы вонзаются в мою кожу, а мое лицо замораживается из-за какого-то токсина, Хотя я вижу, что здесь привлекательность. Ливи всю оставшуюся жизнь будет выглядеть как сногсшибательная подретушированная двадцатилетняя девушка. В то время как я буду морщиться год от года, как портрет Дориана Грея. Да, я помню тех модных типов из Лос-Анджелеса, которые все были очень романтичными. Она смеется над тем, какое милое личико я делаю. Они говорили «Да, не так ли?» Поскольку Ливи отличница, клинике было недостаточно, поэтому она разработала эту удивительную линейку средств по уходу за кожей, которая каким-то образом стирает мелкие морщинки лучше, чем любая косметика. Она искала компанию которая инвестировала бы в это для финансирования клинических испытаний, чтобы она могла представить бренд всему миру. Они предложили мне сделку. Это единственный способ, которым я могу построить свой бизнес, Флора. Я не могу сделать это в одиночку. А у них есть средства, чтобы осуществить это с размахом. И тогда я стану богатой и знаменитой и куплю тебе любого надувного мужа Санту, которого ты захочешь. Спасибо, что предложила купить мне мужа, это очень мило. Но эта компания находится в Лос-Анджелесе, а это значит, что ты будешь в Лос-Анджелесе. Я закрываю лицо руками и стараюсь не завыть. И как, по-твоему, я буду справляться без тебя? У меня такое всепоглощающее чувство, что это происходит снова. Моя жизнь выходит из-под контроля. Расставание. И теперь моя лучшая подруга переезжает с континента на континент. И все это за один вечер. Нет, я не стану ноющей Нелли. Я сильная, почти тридцатилетняя женщина, которая приведет свою жизнь в порядок. Что, если ты поедешь со мной? И оставить все это? Все это на самом деле принадлежит ливви Мне нужно подумать о своей потрясающей работе кассира. Я нужна людям. Клиенты зависят от меня и моего экспертного мнения по всем праздничным вопросам. Слова вырываются немного механически, когда я пытаюсь взять себя в руки ради ливви Никто не хочет, чтобы странный чокнутый плакса мешал их торжеству. Я это вижу. И я не уйду навсегда. Пройдет год или около того, пока мы все уладим. А потом я вернусь руководить лондонским офисом. Посмотри на себя, лондонский офис. Я безумно горжусь тобой, Лив. Даже если это означает, что я теряю тебя. Второй раз за ночь мои глаза застилаются слезами. Ты никогда не потеряешь меня. Я все шмыгаю и шмыгаю носом. Когда ты уезжаешь?» «Как только смогу, но, вероятно, потребуется месяц или около того, чтобы разобраться с клиникой. Так что я буду играть на слух и закажу билет на самолет, как только здесь всё уладится». Я начала размещать рекламу найма менеджера. Я заставила пакет условий труда и оплаты, включая квартиру в рамках сделки. «Очевидно, что ты тоже можешь остаться». Это не изменится. Но я даже не плачу за аренду, так как остаюсь только до тех пор, пока не приведу себя в порядок. Но это то, что я сказала, когда 18 месяцев назад переехала в свободную комнату ливви Черт возьми, время летит незаметно, когда ты в тупике. Не беспокойся об арендной плате. Но я действительно волнуюсь. Я всегда обещала себе, что не буду зависеть от Ливи в финансовом отношении. Я ненавижу подобные вещи. Она позволила мне жить здесь бесплатно, потому что моя жизнь сплошная катастрофа. Но оставаться здесь без нее совсем другое дело. И я никогда не смогла бы позволить себе арендную плату в центре Лондона, даже за комнату размером с обувную коробку. В глубине души я думаю, что Ливи все еще считает себя обязанной мне, после того, как практически выросла у Нэн. Всегда есть потребность отплатить мне за то, что я поделилась своей семьей, сделав ее одной из нас. Она никогда не говорит об этом многословно, но мы достаточно долго были подругами, в некотором смысле сестрами чтобы я знала ее мотивы без необходимости сообщать о них. Хотя мне бы очень хотелось, чтобы она так не думала. Семейная жизнь Ливи была омрачена ядовитыми отношениями ее родителей, и именно поэтому она так упорно борется. Она не хочет быть обязанной никому. Я восхищаюсь ею за это. Больше, чем когда-либо ранее, выйти из такого детства, как у нее, И стать таким всесторонне развитым, внимательным, сострадательным добытчиком — это вдохновляет. Этот огонь горел у нее в животе еще тогда, когда она заплетала волосы в косички. Я найду другое место, бодро говорю я, пытаясь убедить ее, что беспокоиться не о чем. Что-нибудь поменьше. Читай дешевле. Мне придется переехать на самую окраину Лондона, чтобы иметь возможность позволить себе снимать комнату на мою мизерную зарплату. Но, по крайней мере, у меня есть зарплата, и за это стоит быть благодарным. Я потеряла своего парня, а теперь и лучшую подругу, и все это за один день. Будем надеяться, что завтра будет лучше. С тобой все будет в порядке, а если ничего не получится, я пришлю за тобой частный самолет. Мой род приоткрывается. У них есть частный самолет? Нет, но это звучит очень по лос -анджелески. Так и есть. А как насчет твоей второй половинки? Что он может сказать обо всем этом? Я терпеть не могу этого парня. Я даже не могу вспомнить его дурацкое имя. Она вздыхает. Я ему еще не сказала. Я надеюсь, что ради всего святого Она бросит нового парня и будет жить дальше. Я могу сказать, что он ей не очень нравится, даже если она притворяется, что это не так. Мы распиваем бутылку красного и смеемся, плачем весь вечер напролет. Потерять Ливи все равно, что потерять правую руку. Мы были лучшими подругами с самого детства, и она все еще приходит мне на помощь два десятилетия спустя. — Кем я буду без нее?